По его мысли, в главном городе Новороссии Екатеринославле, пространство которого определялось в 300 квадратных верст, должны были возникнуть судилища наподобие древних базилик, лавки вроде пропилей в Афинах, музыкальная консерватория и прочее. Соборный храм в Екатеринославле должен был быть по проекту Григория Александровича на аршинчик выше знаменитого храма Петра в Риме. Этот аршинчик, так характеризующий вообще русскую натуру, указывал на грандиозность проектов светлейшего, увы, далеко не осуществленных. Но и то, что было создано, приводило в восторг современников, императрицу и радовало предприимчивого и энергичного Потемкина. Последний особенно гордился Черноморским флотом и постоянно обращал внимание государыни именно на него. «Я, матушка», — говорил он ей, — «прошу вас зреть на это место, то есть Севастополь, как на такое, где слава твоя оригинальная, и где ты не делишься ею со своими предшественниками, тут ты не следуешь по стезям другого». Это любимое детище Потемкина, Севастополь, самое короткое время сделалось многолюдным приморским городом. Рабочих тысячами вызывали из России, корабельный лес привозили из Польши, Белоруссии и Воронежа. Железо заготовляли на сибирских заводах и припровождали через Таганрог, Севастополь и Херсон. В 1774 году небольшая эскадра линейных кораблей, фрегатов и малых судов под начальством капитана первого ранга Графа Войновича, первого командира черноморского корабля Славы Екатерины, крейсировала уже около берегов Крыма. А в 1785 году составлен штат Черноморского адмиралтейства и флота, которых непосредственным начальником был назначен Григорий Александрович со званием главнокомандующего Черноморским флотом. В последнем полагалось содержать 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 23 ластовых и перевозных судна, 3 камеля и 13500 человек флотской солдатской и артиллерийской команды, не считая портовых и адмиралтейских. Наряду с этими незабвенными на страницах истории русской славы трудами светлейшего князя, им было совершено нечто еще более колоссальное, доставившее ему наименование Таврического и уже окончательно обессмертившее его имя в истории. Мы говорим о присоединении Крыма, этого крупного бриллианта венце Екатерининской славы. Этот подвиг светлейшего, заставивший умолкнуть даже злобных его завистников, совершенный неожиданно не только для Екатерины, но и для России, явился венцом его государственной деятельности и доказал его двойственную гениальную натуру. Сибарит, сластолюбец, беспутный Дон Жуан, князь тьмы, как называли светлейшего, завистливые современники, доставляющий России своим трудом и энергией целую область, явление исключительное не только в русской, но и во всемирной истории. Оно стоит подробного описания.